Глава пятнадцатая. Алана. «Когда закончилось лето, мы вернулись на север и сняли комнаты в отеле «Резервуа» в Версале», — рассказывала Сара на следующий день. «Достаточно близко, чтобы встречаться с друзьями, но вполне далеко, чтобы я могла слушать пение птиц по утрам. Я люблю птичий щепет» а вы? Мы вернулись к прошлогоднему распорядку. Занятия живописью, коктейли, визиты в зоопарк и в ботанический сад с детьми. Иногда ненароком встречались с Пабло и Ольгой и несколько раз обедали вместе, обычно в шумном бестро. Думаю, Пабло специально выбирал места, раздражавшие его жену. Она предпочитала скрипки и белые скатерти а не клетчатые ткани и аккордеоны. Сара налила нам чай. — С вами все в порядке, Алана? Вы выглядите усталой. — Поздно легла и мало спала, — призналась я. — Так оно и было. Я ворочалась сбоку на бок, думая об Уильяме, Джеке, моей статье и будущем. О моей матери. Сара вздохнула. — Вам нужно беречь себя. — Мы почти закончили, но мне понадобится ваше внимание. — Поверьте, я ловлю каждое слово. Я показала ей блокнот с густо исписанными страницами. — Хорошо. В ту зиму Пабло работал днем и ночью. У него под глазами залегли тени, как у вас теперь. Но его картины... О, это было потрясающе! Все краски юга — солнце и песок, охра и киноварь, композиции из гитар и тарелок с фруктами. Он как будто взял наше лето и дистиллировал его эссенцией, который затем перенес на холст. Все, что тогда произошло. Эту часть истории я не рассказывала никому о том, что случилось после Венеции. — повторила она, подчеркивая, что эти слова предназначены только для меня. Я еще не поняла, почему. — И это не важно для вашей статьи. Вы не будете об этом писать. Я заколебалась. Но Сара была права. Ее личная история не была необходимой для моей статьи. Если честно, я огадала, зачем она делится такими интимными подробностями. «Договорились?» — ответила я. Сара встала и подошла к окну. Серая панорама была наполнена печалью дождливого осеннего дня. Позже, в ту зиму, он расстался с Ольгой окончательно. Вы можете видеть, как это повлияло на их сына Поля по его портретам, которые Пабло написал в том году. Ребенок нигде не улыбается». На одной картине он держит игрушечную лошадку с таким видом, будто готов ее выбросить. Тогда же Пабло сделал несколько портретов жены. На них она выглядит красавицей, но очень-очень одинокой, брошенной. Портретов Анны не сохранилось. Во всяком случае, таких, о которых мне было бы известно. А как насчет Ирен Лагю и картины влюбленные? смог ли пабло закончить ее да позднее и выставил ее в галерее розенберга где она имела огромный успех еще летом пабло работал над большой картиной с моим участием но впоследствии я узнала что он закрасил эту часть убрал меня оставив только флейтиста. думаю это было наказанием за то что я сделала с анной В том, что с ней случилось, нет вашей вины. Мгновенная вспышка гнева. Я застегнула сумочку и потянулась за шляпой. Я убила ее. Шок от этого заявления заставил меня опуститься на стул. Что она имела в виду? А потом меня настигло осознание, словно порыв ветра, сбивающего с ног. Вы хотите сказать, что... «Анна находилась в Гернике, когда немцы разбомбили городок?» «Думаю, так и случилось. У меня не было слов. Жить с этим все эти годы...» «Ваш приезд воскресил мои воспоминания», — сказала Сара. «Знаете, когда умерли сыновья, я думала, что это наказание за тот поступок». Но иногда нас прощают. Иногда нам дают второй шанс. Мы с Джеральдом его получили. Когда утихла первая боль, я поняла, что люблю Джеральда больше, чем когда-либо. Я любила его несовершенство и периодические приступы мрачного настроения, о причине которых теперь догадывалась. Это я получила от Анны. Я бы поблагодарила ее, если бы она оказалась здесь». Влияние Пабла было бы для меня разрушительным. Поэтому так важна семья. На самом деле, это единственная важная вещь. Вместе с тем летом закончилось и мое прекраснодушие. Это был последний год, когда я могла проснуться по утру и не беспокоиться за детей, не волноваться за их здоровье. Еще до туберкулеза у Патрика Меня накрыло предчувствие несчастья. Оба моих прекрасных мальчика умерли. Слава Богу, у меня осталась гонория. И это был еще один второй шанс. Теперь у нас два внука, ее дети. Когда не знаешь, что сказать, лучше промолчать. Поэтому я встала у окна рядом с Сарой, и накрыла ладонью ее руку для утешения. Точно так же, как она сделала вчера, когда я рассказала о смерти матери. Атмосфера в комнате была плотной и тяжелой, с ощущением близкого конца. «Через два дня мы собираемся к Ганории в гости», сказала Сара, когда момент миновал. На пляже она иногда сидела у пабла на коленях. Он корчил гримасы, чтобы ее рассмешить. Сара опустила руки. Она снова улыбалась. «У Джеральда к этому весьма мистическое отношение», — сказала она. «Двое за двоих. У нас забрали двух сыновей и дали взамен двух внуков. Думаю, теперь мы почти закончили». Так много слов о том, что было раньше. Слишком много прошлого. А мне нужно настоящее. «Так говорила моя мать», — согласилась я. «Когда я начала изучать историю искусств, хотела сосредоточиться на художниках, писавших миниатюры для средневековых рукописей. Но мать отговорила меня. Она сказала, что я должна ценить свое время и место. Единственной средневековой работой, которой она действительно восхищалась, было «Бегство в Египет» Джотта. Она говорила, что это волшебная картина» где люди спасаются от ужасного бедствия, но остаются спокойными и уверенными в благоприятном исходе. Сара пристально посмотрела на меня. «Ваша мать была счастлива, Алана? Какой была ее жизнь? Тяжелой. Мой отец умер, когда мне было восемь. Других родственников не было, так что она растила и воспитывала меня одна». Во время войны ей пришлось отказаться от работы дизайнером, потому что все ткани использовали для военных целей. Она трудилась на заводе. Длинный рабочий день, скудная зарплата. Мы слышали звуки, доносившиеся снизу. Громкий ляск упавшей кастрюли, хлопнувшая дверь, тихие голоса на кухне. — Это новая помощница поварихи, — сказала Сара. — История вечно повторяется. Без солнечного света в комнате становилось холодно. «Письма от Пабло», — напомнила я. «Ни в одном из них не говорится о том лете, и они короткие. Просто сообщения, которые друзья отправляют друг другу, чтобы оставаться на связи. Там мало информации о его живописи, и нет ничего полезного для вас». Судя по всему, в конце концов, она решила не показывать мне эти письма. — Но у меня есть два рисунка, которые я вам обещала, если вы захотите посмотреть на них. В ее голосе слышались шутливые нотки. — Конечно же, я хотела их увидеть. Сара подошла к столу и взяла небольшую папку, лежавшую в его центре и ожидавшую нас. Она развязала тесенки и открыла ее. — Подойдите и посмотрите из-за моего плеча сказала она. — Это мои портреты, нарисованные Пабло тем летом. Всего лишь эскизы, но так или иначе вы почувствуете его руку, разницу в его настроении, в требованиях к отдельным рисункам. Я встала рядом и посмотрела на два листа бумаги, два разных изображения Сары. На одном из них было только лицо, И Сара смотрела прямо на зрителя, задумчивая и неулыбчивая. Это напоминало предметную, реалистическую часть его работ неоклассического периода, без кубистских трюков, которые исказили бы совершенство ее лица. Огромные глаза, маленькие рот и кудрявые волосы, разделенные на прямой пробор и отброшенные назад, чтобы выставить на показ изящные скулы. На втором рисунке — Сара была изображена сидящей, развернутой почти в профиль. Это создавало впечатление безмятежности. Другие работы того лета были полны движения — бегущие женщины, играющие дети, но образы Сары были воплощением неподвижности и завершенности. Возможно, он любил, а не просто желал ее — и эта любовь выразилась в ощущении домашнего покоя в ее присутствии. «Вот этот прообраз», — сказала Сара и взяла рисунок с сидящей фигурой. «Я увидела картину, когда он закончил рисовать, и она была великолепна. Это было еще до нашего романа. Он изобразил меня в темно красных тонах, которые контрастировали со светлыми волосами» а мое лицо было освещено, как на портрете Вермеера. Как я хотела бы сохранить эту картину у себя. Но он отказался. Забрал с собой все портреты. Не считая этих двух этюдов. Сара убрала рисунки в папку и аккуратно закрыла ее. Если мою статью примут, можно будет сделать их репродукции? спросила я. — Да. — Может быть... Если я сделаю что-то для вас, это поможет мне искупить то, что я сделала с Анной. Спасибо. Но почему помощь мне может как-то исправить случившееся с Анной? И еще. Вы видели это? Она достала листок бумаги из кармана вязаной кофты. Портрет Сталина работы Пабла. Журнал «Ле «Le летро Попросил его нарисовать его в память о советском вожде, который умер в марте 1953 года. Ле Летро Французские письма. Французский. Они разместили репродукцию на обложке, и с тех пор у Пабла были сплошные неприятности с французскими коммунистами. Они утверждали, что это знак неуважения, не соответствующий идеалам социалистического реализма. Сара протянула мне газетную вырезку. На портрете Пикассо Сталин выглядел странно помолодевшим и почти женственным, несмотря на преувеличенно густые усы. Пикассо десятки лет был коммунистом. Это был выбор между правым и левым, без какого-либо промежутка. И он выбрал в сторону рабочих. Этот рисунок — не только портрет, но и критический отзыв. Пабло сознательно лишил Сталина мужественности. Он показал мягкость, которую тот отвергал при жизни, как делают любые тираны. Можете забрать это себе. Сара поставила свою чашку на поднос, принесённый горничной несколько часов назад. Затем аккуратно свернула салфетку и положила ее рядом. Наконец, посмотрела на меня и нахмурилась, словно ответив себе на некий вопрос, который мне не задавала. Сара открыла верхний ящик стола и вынула еще один маленький листок. «Подойдите ближе», — сказала она и протянула руку. Я встала рядом и заглянула ей через плечо. Это была хрупкая, пожелтевшая фотография. Две женщины стояли на веранде. Стол перед ними был заполнен игрушками. Сильный солнечный свет создавал ореолы вокруг их волос. Черные трикотажные купальники благопристойно закрывали верхнюю часть бедер и заканчивались выше ключиц. Женщины с некоторым вызовом смотрели прямо в камеру. Одной из них была Сара. Я без труда узнала ее по кудрявым золотистым волосам и дружелюбной улыбке. Вторая женщина, прямая как палка, с холодной маской вместо лица, определенно была Ольгой. За верандой расстилалось спокойное море. Даже на черно белой фотографии просвечивала голубизна водной глади. Яхты навсегда застыли в морском просторе, а женщины замерли в янтаре вечной юности и красоты. Между каменной верандой и пляжем Стояли высокие пальмы с оперенными вершинами и зернистыми стволами. Третья фигура была размытой, застигнутая в движении в нижней правой части снимка. «Это Анна», — сказала Сара. «Помощница на кухне? Любовница Пикассо?» Я смотрела на лицо девушки, повёрнутой к камере боком. Ее тугая черная коса была переброшена через плечо. «Разве она совсем не кажется знакомой, Алана?» «Нет. С какой стати?» Сара глубоко вздохнула и положила руку мне на плечо. «Я думаю, что Анна была вашей матерью», — сказала она. «Нет», — я покачала головой. «Разве вы не помните, мою мать звали Марти?» «Мартина», — поправила Сара. Ее звали Анна Мартина. Она так и не назвала мне свое второе имя. Мне хотелось рассмеяться и обвинить Сару в розыгрыше, в грубой и неприличной шутке. Но она развернула меня к стене. Там, над книжной полкой, Было маленькое зеркало. «Посмотрите на ваши черные волосы», — сказала она. «И на скулы, на линию подбородка, на брови. Прямые, они изогнутые. Но самое главное, когда вы улыбаетесь, что случается редко, я вижу улыбку Анны». Она, как и вы, улыбалась редко. Но когда это происходило, то глубоко западала в душу. Я понимаю, почему Пабло считал ее неотразимо привлекательной, и почему Ольга не взлюбила ее. И она была испанкой, как и ваша мать. Вы просто вылитая Анна. На двадцать лет старше, чем в последний раз, когда я видела ее. «Это невозможно», — пробормотала я. «Подумайте, Алана, как вы впервые узнали обо мне?» «Из газетной вырезки, которую нашла в одной из книг матери?» Это могло быть совпадением. Но, может быть, она оставила эту вырезку для вас. Сара поставила фото на книжную полку передо мной. Три фигуры смотрели на фотографа, которым был Пикасса. Я снова осознала, как мало моя мать рассказывала о своем прошлом, «До моего рождения». «Невозможно», — повторила я. «Или...» «Вы понимаете, что это значит?» «Моя Анна осталась в живых. Она не погибла в гернике. Я получила еще один второй шанс». Сара обняла меня. «Она выжила!» «Алана, дочь Анны!» Мне пришлось принять это предположение или хотя бы сделать вид ради Сары. Оно по-прежнему казалось маловероятным, но я прослеживала возможный след моей матери, ее любовь к работам Пикассо, ее радость, когда я стала изучать его творчество и написала об этом диплом, а потом газетная вырезка, которая привела меня к Саре. Она могла уже после своей смерти сообщить мне так и несказанное при жизни. Это отвечало на некоторые вопросы, но поднимало другие. Почему она ничего не рассказала? «Возьмите фотографию, если хотите», — сказала Сара. «Она должна принадлежать вам». Вместо того, чтобы протянуть мне снимок, она положила его на стол. Потом задернула занавески, отгородившись от раннего осеннего вечера, и лампа на приставном столике отбросила ее размытую тень на ковер. Сара предложила мне выбор — оставить снимок здесь и притвориться, что ничего не было, просто случайное совпадение, или взять фото и унести с собой» сделать все это частью моей личной истории. Анна, Марти, все эти невысказанные тайны, моя любящая и чрезмерно заботливая мать, которая советовала избегать прошлого и думать о настоящем и о будущем. Я знала, что она родила меня в молодости, но до этого у нее была жизнь, о которой я и не догадывалась. Звуки из кухни стали громче. В атмосфере витало чувство нетерпения и настоятельности. Я взяла фотографию и положила в карман. Сара кивнула и повела меня к двери, потом к лестнице. Я спустилась по уже знакомой ковровой дорожке, словно в полусне. У парадного входа Сара снова обняла меня и на секунду взяла мое лицо в ладони. «Я рада нашей встрече, дочь Анны», — сказала она. «Рада, что хотя бы часть этой истории закончилась хорошо, что Анна выжила. Возвращайтесь когда-нибудь, и мы еще поговорим». Вот так закончилась моя встреча с Сарой. Я приехала в поисках Пикассо, а узнала историю своей матери когда я выезжала с дорожки перед домом сары то увидела ее лицо она осмотрела на меня из за полупрозрачной занавески как в первый день любопытство сменилось выражением покоя ее подруга анна выжила и родила дочь трудный денек когда я вернулась в гостиницу джек снова выседал за регистрационной стойкой Здесь было более шумно, чем обычно. Из столовой доносились смех и громкие звуки разговоров. «Можно сказать и так», — ответила я. С тех пор, как я узнала свою мать на фото, ничто уже не казалось реальным или знакомым. Я посмотрела на Джека вопросительно. «Сегодня у нас много посетителей, несколько компаний на автомобилях». Так что, если вы хотите поужинать, то лучше сейчас, пока не приехали новые. Ваш обычный столик? — Я не голодна. Только ключ от номера, пожалуйста. Джек окинул меня взглядом. — Вам нужно выпить. Я смотрела на его соломенно-желтые волосы, веснушки и вечную складку между бровями. Отвечать не хотелось. Потребность — это ощущение человека, знакомого с реальностью. Скажем, того, кто понимает, кем была его мать, а не узнает перед своим тридцатилетием о ее тайнах, которые уводят гораздо глубже скудных фактов, которыми она делилась со своей дочерью. Меня накрыло чувство, что я путешествую во сне по чьей-то чужой истории, не по собственной. И я принесу вам сэндвич. — тихо сказал Джек. — Встретимся позже в баре и поговорим. Он улыбнулся, и между нами снова пробежал этот теплый электрический ток. — Завтра утром я уезжаю, — сказала я позже, когда мы сидели в кабинке в самом темном углу бара. Я успела принять душ, попыталась вздремнуть и перечитать свои записи, но меня не оставляла одна мысль. «Анна Мартина, Анна Марти». Джек был предусмотрительным. Он почувствовал, что, независимо от темы разговора, сегодня могут быть слезы, и решил обеспечить нам некоторое уединение. Жаль это слышать. Его слова звучали искренне. В баре было оживленно. Посетители курсировали между столами и барной стойкой. Похоже, это было воссоединение какой-то большой семьи. Дедушки и бабушки играли с внуками и внучками в настольные игры, а родители, братья и сестры, кузены и кузины, дядюшки и тетушки обменивались историями и фотографиями. Богатая семейная жизнь, которой у меня никогда не было. После смерти матери я иногда чувствовала себя совершенно одинокой. «Последний из моего рода. Даже Уильям не мог развеять это ощущение. Возможно, именно поэтому я так и не назначила дату нашей свадьбы. Даже любовь не всегда может сделать тебя менее одинокой, чем ты есть». «Я закончила мои интервью с Сарой», — сказал я. «Больше нет причин здесь оставаться». «Очень жаль», — повторил Джек. Мне будет вас не хватать. Мы сидели в напряжённом выжидательном молчании, подслушивая обрывки чужих разговоров и делая вид, что это нас развлекает. Его рука лежала на столе. Длинные пальцы пианиста с чернильными пятнами от ручки и царапинами от какой-то хозяйственной неудачи. Мне хотелось взять его за руку. Почувствовать контакт с другим человеком. Что угодно, лишь бы рассеять это отчуждение от мира, которое началось со смерти моей матери и не закончилось даже теперь, когда я больше узнала о ее судьбе. Хотите поговорить об этом? Спросил он, когда графин вина стал полупустым. Это было кьяньте хорошей выдержки с привкусом кислой вишни, хотя Уильям бы его не одобрил. Он пил только французские вина. Я гадала, любила ли кьянти моя мать, Анна. Какие вина они пили в Испании? Из чего начать, если я хочу рассказать что-то Джеку? Оказалось, что Сара знала мою мать до того, как она стала моей матерью. Во всяком случае, она так думает. Я достала снимок с тремя фигурами на веранде и протянула ему, а затем обхватила бокал ладонями. Мои руки дрожали. Джек присмотрелся. Вечная складка между его бровями стала еще глубже. Он немедлил с ответом. «Размытая женщина на переднем плане очень похожа на вас», — сказал он. «Кажется, да». «Где это они?» «Франция. Гостиница неподалеку от Антиба». Она никогда не говорила, что жила во Франции. Джек задумался. «Это каким-то образом меняет положение вещей?» «И да, и нет. эта женщина», — я указала на снимок. «Имела личную историю, о которой я ничего не знала, пока Сара не рассказала мне». «В большинстве семей есть тайны», — сказал Джек. «Но это было не просто тайной. Это было сокрытие информации, обман о том, кем она была, а значит, и кем была я сама. Мать не хотела делиться со мной многим. Однако оставила эту газетную вырезку, зная, что в конце концов я ее найду. Она сама привела меня к Саре, которая поделилась откровением об Анне Мартине» испанской девушке, скрывавшейся за американизированным именем Марти. Моя мать знала, что можно укрыться от прошлого, но оно все равно останется там, чудище под кроватью или неразвернутый подарок, в зависимости от того, каким было это прошлое. И мне еще предстояло это выяснить. Оставалась какая-то незавершенность, нечто невысказанное куда я не могла проникнуть. Это беспокоило меня. Как мимолетная мысль, которую я не могла оформить в слова. Как невозможность собрать пазл, потому что отсутствовал последний фрагмент. Послушайте. Джек положил руку мне на плечо. Я не плакала, но была близка к слезам. Не из-за расстройства, но из-за огромности того, что произошло недавно. Послушайте, ваша мать кое-что утаивала от вас. Возможно, поэтому мы и хотим откровенности, когда влюбляемся. Никаких тайн. Мы хотим восстановить все эти пробелы, все вещи, о которых мы не знали в детстве. В вашем детстве были такие же пробелы? Прежде чем ответить, Джек качнул головой и постучал пальцами по столу. «В задней части отеля есть нежилая комната», — начал он. «Мой отец держал ее для своей подруги на верхнем этаже. Он внушал нам, что там слишком холодно, чересчур сильный сквозняк для посетителей. Но когда мы открыли ту дверь после его похорон, оказалось, что это лучшая комната в гостинице. Отдельный вход, уют, превосходный вид, замечательная дубовая мебелировка» и мы нашли вещи, женские вещи. Не знаю, что думала об этом моя мать. Мне жаль. Мне тоже. Я вырос в убеждении, что у них счастливый брак, что родители дополняли друг друга. Поэтому, когда я обнаружил, что у моей жены Роман на стороне, я сказал ей, что все кончено. «Вы хотите развестись?» — Наверное. Невозможно отменить то, что сделано. И я не знаю, как теперь жить с этим. Значит, вот где источник жесткости и суховатого юмора, которым он пользовался, чтобы держать людей на расстоянии. Но мы танцевали, прислонившись друг к другу, наклонялись для прикосновения. Сара сказала мне — думаю, она имела в виду наше поколение — что мы выдумываем фантазии из таких вещей. Возможно, это справедливо для Сары, но не для меня. Было 11 вечера, и по телевизору начался последний выпуск новостей. Посетители бара развлекались с музыкальным аппаратом, снова и снова, включая песни Терезы Брюер и Марти Робинса, и приглушив динамик телевизора. Но он был там сенатор Маккарти с гневным взглядом и искаженным лицом, выкрикивавший новые угрозы. Я вспомнила о портрете Сталина работы Пикассо и его связях с коммунистической партией. Джек осушил свой бокал и издал низкий горловой звук. «Хочу избавиться от этой сволочи», — сказал он. Пойдем. Он взял меня за руку и положил десятицентовик в музыкальный аппарат. Мы танцевали под медленную песню, и он крепко прижимал меня к себе. Было хорошо. Вино подняло настроение, и я смогла отложить секреты в долгий ящик, где они будут храниться, пока моя голова не придет в порядок. Дневное смятение улеглось, оставив за собой океан возможностей. Я плыла по волнам, Лёгкая и равнодушная ко всему, кроме ромового запаха крема для бритья, на шее и щеках Джека. Я хотела его. В тайны, открытые днем, сделали меня другой женщиной, желавшей другого мужчину. Когда песня закончилась, я взяла его за руку. Провела через бар и вверх по лестнице, в свою комнату. Это была единственная связь, нужная и желанная прямо сейчас. Никаких слов. Истины и тайны были сведены к плотскому контакту, к соединению потребностей, к взаимным вздохам. Ничто в моей жизни не казалось настолько правильным. «Алана», — прошептал он, проводя руками по моему телу, «Алана, как только я увидел тебя, Я утихомирила его поцелуями и трепетом удовольствия в его объятиях. Проснулась в три утра. Джек спал, тяжело привалившись к моему боку. Его лицо раскраснелось, и он закинул на меня руку, как будто не хотел отпускать. Это казалось удобным и естественным. Когда я села... Он что-то пробормотал и повернулся на другой бок. Я надеялась, что ему снилось нечто хорошее, потому что со мной было не так. Мне приснился мужчина, который склонился надо мной, произнося добрые дурацкие слова, с которыми отцы обращаются к маленьким дочерям, вроде «ну уже не так больно, когда обдерешь коленку», или «обнимают их во время грозы». Мне снились моменты далекого детства, которые укрепляют нашу связь с родителями. Я любила отца и была безутешна после его смерти, забравшей большую часть моего детства. Но у мужчины в моем сне не было лица. Я не знала его, не могла узнать. Это была недостающая связь. Это было то, что Сара оставила невысказанным озарение пришло ко мне в краткий момент между сном и бодрством ним У моей матери был роман с Пабло Пикассо. По словам Сары, это произошло в июле и августе 1923 года. Я родилась в апреле 1924. Должно быть, я произнесла что-то вслух или потрясенно ахнула. Джек проснулся и снова заключил меня в объятия. «Алана, что такое?» «Мой отец». «И что с ним?» «Это мог быть Пабло Пикассо». «Художник, о котором ты пишешь?» «Тот самый Пабло Пикассо?» Мы молча уставились друг на друга. «Вот что было причиной многочисленных секретов моей матери». Она не хотела рассказывать мне о Пикассо, не хотела говорить, что моим отцом был не Гарри Олсен, а самый знаменитый художник XX века.